Глава седьмая. «Вот скажи мне топор», — интенсивно пережевывая курятину, спросил Ваня. «Как так получается, что мы работаем с утра до вечера, а количество несделанных дел все больше и больше становится?» «Вон, у Ильиничной спроси». Здоровяк указал на сидящую за соседним столом таверну Клаву. «А я чего?» — встрепенулась Таня, донеся ложку сухой до рта. Я только от Синицына приехала. вчера девятнадцать человек было, сегодня тридцать два. Еле в автобус влезли. «Вот и я», — говорю, — снова заговорил Ваня. «Работаем с утра до вечера, народ каждый день прибывает, куча наемных людей, а дел все больше и больше». «Это называется прогресс», — крикнул с дальнего стола Свят. «И скажи спасибо, что Монстров убивал». «Они-то их сейчас в фарш перемалываешь, и землю ими удобряешь». «Фу, свят, мы же едим!» Клава помошилась, но это не помешало ей с аппетитом отправить в рот очередную ложку ухи. «А чего это мы такие нежные?» — рассмеялся помощник барона. «Что, ты не будешь хлебушек есть, который из того зерна, что сегодня соберем, испечем?» — Пшеница, между прочим, так быстро созрела, в том числе и из-за удобрений из монстров. Это другое. — А когда, кстати, жать-то будем? — спросил Ваня. — Даст Синицын комбайн? — Через час приедет уже, — кивнула Клава. — Не знаю, что там ему Дмитрий Николаевич сказал, но когда я графу про него напомнила, мне показалось, что он сам готов за руль сесть, лишь бы нашего барона не расстроить. «Просто наш барон очень вежливый человек, и ему трудно отказать», — усмехнулся Свят, и тут у него на поясе заберещала рация. «Внимание всем! Побег из тюрьмы!» Таверна наполнилась грохотом падающих скамейок и звоном посуды, а в дверях на несколько секунд образовалась пробка. Свят сидел ближе всех к выходу и вылетел первым. Проигнорировав калитку, он сходу перемахнул через забор, пересек дорогу, перепрыгнул второй забор и оказался на нужном участке. «Мила, отойди!» — рявнул он, выхватывая пистолет. «Не стреляйте!» — крикнула девушка, расставив руки в сторону. Она стояла на крыльце тюремного домика, а за ее спиной высился Харитошин-мутант, называющий себя Максимом. Монстр был просто огромным, его грудь взволнованно вздымалась, а с рук и ног свисали обрывки цепей. При этом его лицо выглядело каким-то по-детски удивленным, а привыкшие к темноте глаза он щурил от солнца. С каждой секундой гвардейцев становилось все больше, как и направленных к голову мутанта стволов. Свят понимал, что, в принципе, снять его, не причинив вреда мили, они могли бы без проблем, но... «Не стреляйте!» — снова крикнула девушка. «Он не собирается причинять никому вред». «Не стрелять!» — приказал прибежавший Влад и вышел вперед. «Мила, что происходит?» Девушка открыла рот, а тут, на удивление высоким, почти подростковым голосом, ответил сам мутант. «Я хочу помочь кормилице и ее друзьям!» «Помочь?» — Влад снова посмотрел на Милу. «Я сама, не очень понимая, — затараторила она. Просто принесла ему еды и сказала, что задержалась, потому что в деревне много дел». И мы не успеваем все сделать, и тут он встал. И оборвал, приковывавший его к огромной плите цепи, подумал Свят, который, между прочим, сам барон магии зачаровывал для дополнительной прочности. Дайте мне работу, обидев взглядом, направленные на него стволы, умоляющим голосом попросил мутант. Я так не могу. Я только ем и сплю, а остальные работают, я много умею. Влад обернулся и посмотрел на Свято. «У нас нет других таких цепей», — одними губами проговорил помощник барона. «Или договариваться, или убивать». «Опустить оружие!» — крикнул Влад. «Тройка топора остается со мной, остальные на посты. Свят свяжись с бароном». Свят тут же развернулся и, протиснувшись сквозь ряды бойцов, бросился к усадьбе. Там он взбежал по лестнице и влетел в радиорубку. «Савина вызывает барона!» Рация молчала. «Савина вызывает барона! Дмитрий Николаевич! Срочное дело!» Снова без ответа. Но когда Свят уже готовился связаться с кем-то из уехавших с бароном людей, динамик ожил. «Я в полицейской машине. Что случилось?» Свят на секунду завис, но быстро пришел в себя. «Мутант!» — порвал цепи и вылез наружу. «Мои цепи?» «Что с милой?» «Все нормально, он не проявляет агрессии, говорит, что не хочет есть на халяву и что собирается работать». Рация несколько секунд молчала, а потом барон неуверенно проговорил. «Мне не очень удобно сейчас говорить. Посовещайтесь с Владом и Милой. А дальше по обстоятельствам. Самое главное для меня — ее физическое здоровье и моральное состояние». «Понял. А что вы делаете в полицейской машине?» «В тюрьму едет». — раздался на заднем плане незнакомый голос. «Господин старший лейтенант шуртит», — заговорил барон. «Просто недоразумение. Сейчас мы с ним все быстро порешаем, и я буду на связи». Свет удивленно посмотрел на замолчавшую рацию, потом махнул рукой и выбежал из радиорубки. Нижний Новгород, часом ранее. Мы катались по ремесленному кварталу уже третий час. Рыбак так и не явился». При этом интриган напустил таинственности и не торопился делиться результатами своих встреч, сославшись на то, что они еще продолжаются. «Ладно», — обратился я к Дани. — «давай еще в пару магазинчиков заскучим и поедем ужинать. Вон у того никого нет, останови рядом. На самом деле то, что народ обходил какое-то заведение, говорило о том, что товар в нем не очень по качеству или по цене». Второе меня устраивало, так как сейчас я не планировал закупки, а изучал конструкции оружия и брони, а также комбинации зачарований на них. К слову, их было не так мало, как я думал, и кое-что интересное для себя я уже подчерпнул. Машина остановилась под вывеской «Прямо руков, только эксклюзивный и штучный товар». Зачем для изготовления эксклюзивного и штучного товара нужно пятиэтажное здание — История умалчивала, и я просто толкнул двери. Звекнул колокольчик, и я оказался в полумраке. Помещение освещали только красноватые лампы над расположенными на витринах образцами. Но гораздо больше странного освещения, внимание привлекала очень тяжелая музыка, рубящая на весь магазин. Особенно рычащий вокал на английском языке, которого ни я, ни Даня за ненадобностью не знали. — Ищите что-то, — спросила меня тьма. Тут во тьме показалась белая улыбка, а следом за ней появился мощный мужик с завязанным на затылке конским хвостом. На нем были черные кожаные штаны, такая же куртка со множеством заклепок, а под ним майка с надписью слэр Память Димы подсказала, что это название какой-то музыкальной группы до магической эпохи, И группа эта была чуть ли не с другого континента, то ли из Африки, то ли из Америки, в общем, оттуда, где чернокожие рабы выращивали хлопок. От удивления я на несколько секунд завис, а потом отрицательно покачал головой. Пока просто смотрю. Неплохие у вас шмотки, оценил мой прикид мужик. А то, ведь я снова сменил свой дорогой костюм на более привычные боевые доспехи с максимальным зачарованием. Ага, сами делаем, кивнул я и подошел к витрине. Сами? Пока я рассматривал его товар, мужик продолжал рассматривать меня. Савина? Не слышал о такой фабрике. Он ткнул пальцем на вышитое на плече название. Это не фабрика, а моя деревня, усмехнулся я и, в свою очередь, указал на лежащий на витрине меч. Я вижу одно магическое плетение напробив всех стихий. Второе — на дополнительный, проникающий удар огнем. Третье — на увеличение температуры, но не понимаю условий активации и пределов повышения температуры. «Ничего себе!» — уважительно присвистнул мужик. «Это плетение вообще мало кто видит. Большинство думают, что это часть ударного проникновения. А что до условий, то тут все просто. Клинок должен войти в контакт с кровью. Если она человеческая...» то ничего не случится. Если монстра, то произойдет мгновенное нагревание в зависимости от концентрации магии, то есть уровня твари. На монстре класса А и выше почти до предела плавления. У этого сплавал он около полутора тысяч градусов. Очень интересно, пробормотал я, впервые встречаясь с такой руной. Как бы сознание после такого удара не потерять... Энергии, наверное, из владельца сосет жуть. А это от навыка самого владельца зависит и условий боя. Если где-то поблизости будет гореть дом... А еще лучше извергаться в вулкан, рассмеялся я. — Да, это идеальный вариант, — хохотнул продавец. — А раз вы такой знаток, пойдемте еще кое-что интересное покажу. Меня, кстати, Денис Григорьевич Приморуков зовут. — Очень приятно, акула Дмитрий Николаевич. Я пожал стальную лапу и окончательно убедился, что передо мной практикующий кузнец. — Вы владелец? — Нас четверо братьев, я старший. И все огневики? — Так вышло, — пожал плечами Приморуков. Он отвел меня к находящейся в дальнем конце зала витрине. Там лежал один-единственный меч, и от обилия рун на нем я едва не присвистнул. Все они были огненными и очень мощными. Так, начал анализировать я, — «тоже пробой, разогрев, всасывание огня, если у противника он есть в защите. А это? Похоже на какое-то массовое заклинание. А, это запитано от малой жемчужины огня в рукояти. О, и есть еще два пустых слота под жемчужины, то есть штука трехзарядная?» «Браво!» — с искренним восхищением во взгляде посмотрел на меня кузнец. «Вы все верно прочитали, а жемчужины, кстати, достаточно легко заменяются в полевых условиях. Так что «Вихрь пламени» можно применять много раз». «Вихрь пламени?» — я пощелкал пальцами, вспоминая. «Это же какое-то топовое заклинание, выжигающее чуть ли не двадцать метров площади перед магом». «Ну, не настолько мощно, — рассмеялся собеседник». Двадцать метров оно выжигает, если колдун десятого ранга всю свою ману в него вольет. Здесь все ограничивается емкостью жемчужины. Но полосу шириной метра три и длиной десять сделает. Против бойцов в нормальных доспехах не так страшно, а вот против монстров очень эффективно. Богатые сталкеры часто используют подобные мечи. А вот это реально интересно, особенно если учесть, что это первая подобная хреновина, что я видел. И Редкость совсем не удивительная. при цене каста в сто тысяч золотых. Ведь жемчужина после такого расхода, даже если потом ее положить рядом с кристаллом Пушкина, будет заряжаться несколько месяцев, а в обычной среде годы. «И сколько такой меч стоит?» — спросил я, заранее приготовившись испытать шок. Тут используется сверхпрочный сплав, — начал презентацию продавец. И вышла она у него весьма впечатляющей. И да, чтобы сделать подобные руны, просто пыли жемчужин огня недостаточно. Нужен опытный мастер с большим резервуаром маны или близость мощного огненного кристалла. — А также, как видите, тут предусмотрено возможность укрепить зачарование огня другими стихиями. Закончил речь Приборуков и замолчал. — Вижу, — кивнул я. — Так сколько стоит-то? — Двадцать пять тысяч рублей. — Разумеется, цена жемчужины не входит. Вам придется вставить свою. — Дорого. — Да, но и вещь хорошая. Лично я оценивал этот меч... Тысяч в пятнадцать, и нужен он мне был не для практического использования, а прежде всего как образец того, к чему надо стремиться. Возьму за двадцать, — подключив магию контроля, неуверенно объявил я. И то только для того, чтобы сэкономить вам и мне время. Хозяин сделал вид, что тоже сомневается, а потом широко улыбнулся. «Так и быть, согласен». И только потому, что приятно будет видеть такой меч в руках знатока. Оплата наличкой. Ответить я не успел. Кое-как, пробившись через рычание вокалиста и грохот барабанов, до нас донесся звон колокольчика, и в полумрак магазина буквально влетел высокий, светловолосый, худой парень лет двадцати пяти. Судя по кольцу, это был «Безземельный барон», а, судя по весьма криво сидящему костюму, не самый богатый. «Я беру его!» Визитер в несколько огромных шагов пересек комнату и, вклинившись между мной и продавцом, ткнул пальцем в мой меч. При этом он весьма невежливо толкнул меня спиной. «Мы вообще так говорим, рот! крикнул я ему на ухо. «Ну да», — вырвалось. «Да и вообще, в последнее время нервишки стали шалить». Да и где хорошие манеры взять, если каждый второй встречный аристократ пытается меня убить или влезть без очереди. А еще, живые в деревне, и когда идет стройка, мужики зачастую используют мат для связки слов. И стройка там идет всегда. Чего? Визитер резко развернулся. Это ты мне? Ты здесь других уродов видишь? Блин, опять вырвалась. «Нанять, что ли, себе репетитора по манерам?» «Да я тебя!» — глаза парня сверкнули гневом, и он схватил меня за грудки. «Не здесь, господа!» Теперь между нами вклинился здоровущий продавец. «Простите, Денис Григорьевич, на свое счастье парень разжал пальцы. «Жди меня на улице, сейчас окуплю меч, и потом выбью тебе все зубы». — Если ты про этот меч, — я ткнул пальцем в витрину, — то я его уже покупаю. — Чего ты там пищишь, недоумок? — видимо, из-за музыки не расслышал меня оппонент. — Ты глухой, что ли? Еще вдобавок к тому, что тупой. Я говорю, что меч уже покупаю, а потом прочищу тебе им уши. Даня поставил сумку прямо на капот и достал из нее пирожок с мясом. «Нет, в Савино, конечно, вкусно готовят, но мама лучше», — блаженно улыбнулся он и откусил сразу половину. И в ту же секунду витрина магазина с оглушительным звоном взорвалась. и Из нее вылетел и шмякнулся спиной на асфальт барона Кулов. «Какого хрена?» — промычал ошарашенный гвардейцы и схватился за кобуру. «Все нормально», — крикнул хозяин. Он мгновенно вскочил на ноги и в огромном прыжке снес... Выскочившего из магазина высоченного парня Противники прокатились по земле И подрубящую из магазина тяжеленную музыку Принялись обмениваться ударами Причем, судя по сверкающей магии Удары были совсем непростыми «А ну стойте!» — вылетел из магазина третий мужик «За порчу имущество цена меча увеличивается на пятьсот рублей!» «Да без проблем!» — отозвался барон Акулов И впечатал мощный удар точно в нос противника Тот поплыл, но в этот момент заверщала сирена, и из-за угла, бежя покрышками, выскочила полицейская машина. да у нас так быстро не приезжают», — пробормотал Даня и, проглотив остатки пирожка, бросился к барону. Меч мой!» — голосил барон Корнеев. «Я его еще вчера застолбил». «Илья Семенович, вы сказали, что подумаете», — поправил его Денис Григорьевич, — А Дмитрий Николаевич уже предметно говорил о цене. «Сначала мы все приедем в участок», — вмешался стоящий рядом с полицейской машиной строгий старший лейтенант. «Какой участок?» — возмутились мы одновременно с моим противником. «За нарушение общественного порядка и порчу частного имущества. Я, не имею претензий, тут же проговорил хозяин». Но общественный порядок все равно был нарушен, потер пухлую щеку полицейский. Плюс при открытом конфликте аристократов они должны официально подписать документы, засвидетельствовав, что претензий к друг другу не имеют. «Я не имею», — махнул на меня рукой барон Корни. «Пусть идет в хлев, в котором его воспитывали». «Слышь, придурок...» «Хочу напомнить», — снова заговорил старший лейтенант, «что дуэли на боевом оружии в столице запрещены». «А как насчет рукопашной дуэли на арене?» — вдруг спросил продавец. «Если вы проведете ее сегодня в клубе «Тяжелый молот», победителю я продам клинок за пятнадцать тысяч». Мы с конкурентом переглянулись. Не сказать, что пять тысяч играли большую роль... Но вот на арену с таким интересным названием взглянуть я бы не отказался. Во-первых, рано или поздно и в Савина нужно будет устраивать развлечения. А во-вторых, несмертельная, но серьезная дуэль ⁇ это отличный способ, чтобы проверить свои силы после сегодняшней прокачки. Тем более, что несмотря на мою промежуточную победу, соперник показал себя очень хорошо. И у меня вообще создалось впечатление, что он так же, как и я, Боялся серьезно покалечить и бил не в полную силу. — На арене же мы сможем развернуться на полную. — Я согласен, — кивнул я. — Я тоже, — подтвердил Корнеев. — Должен быть официальный вызов, — напомнил о регламенте старший лейтенант. — И все равно за нарушение порядка с вас штраф, и для этого нужно оформить все соответствующие документы. А может, без этого вдруг сдулся и помрачнел мой противник. — после чего совсем иначе посмотрел на меня. «Можно вас на минуточку?» Откровенно говоря, я удивился, но согласно кивнул, и мы отошли. «Мне нельзя получить привод в полицию», — шепнул барон. «Я на красный диплом в академии иду. Завтра первый экзамен». «Вот блин, а где тот наглый тип, что ворвался в магазин? Сейчас передо мной стоял растерянный подсад, и, похоже, ему было не больше двадцати трех. Дуэль-то хоть в силе, — уточнил я». Да, мне нужен этот меч. Ладно, я вернулся к старшему лейтенанту. В общем, я его оскорбил и первый ударил. Он защищался и вызвал меня на дуэль. Штраф плачу я. Пройдемте в машину, кивнул мне полицейский. Я со вздохом сел на заднее сиденье, и в этот момент зашипела рация. Савина вызывает барона. Как вовремя, блин. Без взятки стражам порядка за сокращение бюрократической возни не обошлось. Но по сравнению с Пушкиным брали они по-божески и вскоре уехали. Новости об освобождении Максима затмили все другие эмоции, но дуэль уже была назначена, и отказываться я не стал. Барон Корнеев, хоть и бросил мне скупое спасибо, тоже рвался в бой. Он прыгнул за руль своей весьма потертой машины и умчался готовиться. — Что-то не похож он на постоянного покупателя вашей лавки, — обратился я к курящему рядом со мной, хозяину пострадавшего магазина. — А он им и мы не является, задумчиво ответил тот. — В долгах по самые уши. — Кутила? Нет, он хочет стать ликвидатором. Денис Григорьевич затянулся и бросил бычок в осколке витрины. Но его рот участвовал в больших мятежах на другой стороне. Парень был на побегушках, но тоже засветился. Отец смыл вину кровью, а Илье, как подающему большие надежды ликвидатору, к тому же раскаившемуся, дали шанс. — А меч ему зачем? — Да у них там один из выпускных экзаменов — это поход в дикие земли. Отличиться хочет. — А, — протянул я, уже немного жалея, что не уступил меч. — А что это за тяжелый молот? Ваше заведение? Наш с братьями и друзьями клуб, хозяин широко улыбнулся. Вам понравится. А надо же ребятам сказать, чтобы рекламу дали. Ведь у нас сегодня на разогреве два барона дерутся. Адрес запомнили? До встречи, ваш бой в девять. Битое стекло заскрипело под тяжелыми подошвами умчавшегося в магазин мужчины, А я пошел к своей машине. Немного обидно было слышать, что я всего лишь на разогреве. Да еще и в девять, блин. А в десять начинается покерный турнир. Ладно, вряд ли он начнется вовремя, так что у меня будет полтора часа, чтобы протестировать способности молодого ликвидатора. А потом добраться до казино. Я сверился с картой и с облегчением отметил, что заведение находится совсем рядом друг с другом. Должен успеть. — В мясной дом, ваше благородие, — повернулся ко мне Даня. Да, кивнул я и откинулся на сиденье. Дмитрий Николаевич, тронувшись с места, снова заговорил гвардеец. — А можно вопрос? — Можно. — Вот смотрите. Мы изначально запланировали день, в том числе и вот эти две встречи в мясном доме с лидерами переселенцев на шесть и семь. — В итоге вмешался случай. Вы подрались, назначили дуэль. Но все равно ни на эти встречи, ни на игру в покер это не повлияет. Как так? Это же какое-то чудо. И я замечаю это уже не в первый раз. Во-первых, сплюнь и постучи по голове. Я еще тот мигрирующий кристалл не забыл. А во-вторых, когда все идет как надо, оно всегда так. В принципе, даже может что-то и сорваться... Но если потом это проанализировать, то окажется, что это к лучшему было. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а, протянул Даня и трижды сплюнув через плечо, постучал по деревянной вставке на панели. Судьба, значит. Судьба ⁇ грамотный анализ и кропотливый труд. Рассмеялся ей, закрыв глаза, принялся впитывать в себя энергию огненного кристалла Пушкина, в зоне действия которого мы, мы все еще находились. А чего? Уплачено? «Стрельба на троечку!» — глядя в записи, подвел итог экзаменатор центра. Атлетического телосложения, 35-летний мужик. Общая физическая подготовка — пять, рукопашка — пять, вождение — пять. Магия не инициирована, вполне достойно. Феникс слушал резюме и давил внутреннего идеалиста, которому стоило огромных трудов изображать Мазилу при стрельбе. Простой деревенский водитель не мог хорошо стрелять из калаша и т.т. Из ружья, да. Он постарался бить ближе к центру мишени. И что дальше? поинтересовался Феникс. А дальше собеседование. Опять вскинул брови парень. Вчера одно, сегодня уже два, я уже все рассказал. А ты торопишься куда-то? Зыркнул на него мужик. Пока мы болтаем, денег я не заработаю, буркнул Феникс. А? Криво усмехнулся экзаменатор. «По этому поводу не волнуйся. С тех пор, как сел в нашу машину, ты зачислен. Зарплата уже начисляется, а ты ее в любом случае получишь. А от тестов и результатов собеседований просто зависит, в какой отряд ты попадешь. Я хочу в тот, в котором больше всего платят. Целеустремленность — это хорошо. Все, дуй в барак и жди, тебя вызовут». Пока, обходя деревья, Феникс возвращался в барак, его терзали двойственные ощущения. С одной стороны, он был уверен в своих навыках коммуникации и том, что сумел убедить всех в своей легенде. С другой, как он и ожидал, по пути сюда их разделили. И весьма сомнительно, что те пять парней, что не доехали до лагеря, еще живы. И здесь тоже обстановочка была такая себе. Каждый новобранец сидел в своей маленькой комнатке в бараке, и разговаривать было категорически запрещено. За этим следили постоянно находящиеся здесь стражники. Люди приходили, уходили, часто не возвращались. Может, конечно, их переводили в отряды, но Антон в этом сомневался. Скорее всего, всех сомнительных из соображений конспирации пускали в расход». Феникс зашел в барак и, пройдя в свою клетушку, сел на тонкую простыню, брошенную прямо поверх лежащих на земле веток. Он понимал, что нужно ждать, что после относительного провала с ретрансляторами враги ждут шпионов и подходят к вербовке щепетильно. Но как же трудно было его деятельной натуре ничего не делать ведь это же время он мог потратить на спекуляции помощь акулу до да женщин в конце концов феникс вздохнул и лег нет надо терпеть идея внедриться в центр буквально пронзила его как молния и сразу же затмила все остальное он нутром чуял что возможно это самое важное дело в его жизни и от результатов его зависит многое никакой «Правительственный агент не сравнится с ним, ведь он действительно родился в диких землях, и после мегапластической операции его никто не узнает. Надо терпеть и ждать». Антон закрыл глаза и, откинув лишние мысли, задремал.